Глава двадцать первая Дни текли медленно, как кисель. Клуб комета временно закрыл двери. Незадачливые посетители то и дело появлялись перед ним и уходили ни с чем. Эд постепенно восстанавливался. Он потратил слишком много сил и теперь большую часть времени спал. А я сидела рядом, боясь отлучиться и на минуту. Казалось, оставь одного, и он исчезнет, растворится в дымке тумана. Зато сейчас Эонард забыл про язвительность и холодность позволил себе стать простым человеком со своими слабостями. Мы могли подолгу болтать о всяких пустяках, смотреть телевизор. Оказывается, он работал. Эд отпускал шуточки по поводу последних новостей и рассказывал истории из прошлого века. И я чувствовала себя счастливой. Казалось, ничто и никогда не разрушит моё счастье. И даже была втайне благодарна Лессу за дни блаженного покоя. Мы выбрались из клуба, только когда закончились продукты. Да и подарки надо купить. До Нового года оставалось три дня. Эд, как всегда, сел за руль, а я пристроилась рядышком и уставилась на зимний пейзаж за окном. Надо же, сколько снега! Я пропустила момент, когда город оделся в белое, словно невеста. Как красиво! — О чём ты думаешь с таким выражением лица? — спросил Эд, отвлекая от вида из окна. — А ты до сих пор не прочитал? — улыбнулась я. — Обещал же не читать твои мысли. — По возможности, — ответил мой спутник. Я удивлялась, как он вообще мог появиться в моей жизни. Спокойный, и уверенный, в светло-сером пальто почти такого же цвета, как его удивительные глаза. «Дырку во мне прожжёшь», — усмехнулся Эд. «И зачем я отправился ходить с тобой по магазинам?» «Потому что боишься отпускать меня одну». «Останавливай. Начнём с подарков». От идеи провести Новый год с моими родителями Эд не отказался. Наоборот. Целых два часа безропотно помогал мне выбирать сувениры для мамы, папы, двоюродной сестры с мужем и их маленькой дочки, даже для родительской таксы Дафны. А потом тащил до авто неподъемные сумки, а я скользила за ним, вцепившись в пальто. Возле кометы снег никто не чистил. Сразу сказывалось отсутствие четкого руководства Яна, и боль кольнула сердце. Но я запретила себе грустить. Ряду без него приходилось куда сложнее. Мы почти дошли до двери, когда в голову пришла сумасбродная идея. Я набрала в ладошки побольше снега и запустила в Эда. Тот обернулся, вовремя, чтобы поймать второй снежок. «Ах так!» — воскликнул он. «Ну, держись!» В меня тоже полетел комочек снега. Я отскочила и атаковала противника. Угомонились мы минут через десять, мокрые, все в снегу, но бесконечно счастливые. Взглянула на наручные часы. «Надо же! Не через десять, а всего через одну!» «Ты что, замедлил время?» — спросила Эда. «Я не специально» пожал тот плечами, стараясь отряхнуться от снега. Просто не хотел, чтобы этот момент заканчивался. «Так, может, тебе ещё снега за шиворот насыпать?» — предложила я. «Нет уж, спасибо», — ответил мой любимый и распахнул двери клуба. «Теперь пить горячий чай и обсыхать. Не хочу объяснять твоим родителям, почему их дочь празднует Новый год с красным носом. А почему ему всегда не оставаться таким? Я была бы абсолютно счастлива». Но нет. Эд вспоминал, что он властелин времени. И это лишь вопрос того самого времени, когда наш маленький рай превратится в привычные будни. 31 декабря мы проснулись поздно. Обычная новогодняя кутерьма захлёстывала меня с головой. И с самого утра я носилась по дому. Готовилась, вертелась на кухне, выбирала наряд на вечер. А сейчас лениво лежала в кровати рядом с мужчиной, с которым хотелось провести всю жизнь. И ленилась высунуть из-под одеяла даже пальчики. «Вставай, Соня!» Эд с улыбкой наблюдал, как борюсь со сном. «Иначе мы приедем к твоим родителям ровно в полночь». «Вместо Деда Мороза и Снегурочки», захихикала я, пытаясь стащить с него одеяло. «Главное, чтобы не вместо трёх призраков Рождества. В нашем случае — двух». Эд позволил мне забрать одеяло и поднялся с кровати. Я укуталась по самые уши и закрыла глаза. Слышала, как льётся вода в душе. Эд прав. Надо вставать и ехать к маме и папе. Признаться честно, было страшновато знакомить его с родителями. Просто войти в родительский дом и сказать. «Знакомьтесь, это мой парень. Любимый, единственный, самый лучший. Что они скажут? Сможет ли Эд с ними поладить?» «Не беспокойся, я буду милашкой», — появился в дверях Эд. «От тебя за километр веет тревогой. Заварил чай. Иди завтракать». Я всё-таки выбралась из кровати, накинула халатик и пошлёпала на кухню. Чай благоухал травами. Сонливость как рукой сняло Эд наблюдал, как я мечусь по дому, умываясь, одеваясь, собирая подарки. Он сам всего лишь натянул джинсы, тёмно-серый свитер, и на этом сборы закончились. «Почему со мной всегда так?» «Копаюсь, копаюсь, толкусь на одном месте». это не выдержал, забрал пакеты с подарками и отнёс в машину. «Если через пять минут не будешь готова, то же самое ждёт и тебя», — пообещал он. Ровно через пять минут меня тащили к автомобилю, а я вопила, что даже губы не накрасила. Эду было всё равно. «Можно подумать, родителям есть дело до твоей помады», — сказал он, садясь за руль. Уверяю, они будут смотреть только на меня. Вот это уж точно. Впервые в жизни веду кавалера домой. Мама, когда узнала, засыпала меня вопросами. Кто, откуда, кем работает, сколько лет? Я изворачивалась, как могла. Вот было бы забавно, если бы я сказала маме. Познакомься, это Эонард. Он не из нашего мира. Ему лет так триста, а может больше. Он управляет временем и зарабатывает договорами, исполняя заветные желания людей и проверяя их на прочность. Ещё торгует машинами в качестве хобби и содержит клуб, где иногда проходят оргии. Очень милый парень. Тебе понравится. Представляю лицо мамы. А папа бы после этого посадил меня под замок и не выпустил до скончания веков. Привычный путь, который казался таким долгим, пролетел за мгновение. Я показывала Эду дорогу, но он словно знал всё сам и остановил авто точно у нужного подъезда. Вытащил меня, затем пакеты и подтолкнул к двери с кодовым замком. Эх, была не была. Пробормотала я и набрала код. Щелкнул замок, впуская нас в тепло подъезда. Мы поднялись на третий этаж. Я глубоко вдохнула и нажала кнопку дверного звонка. «Иду!» — раздался мамин голос. Дверь распахнулась, и я замерла с раскрытым ртом. Это я-то собиралась и готовилась. Мама даже платье новое купила. Покрасила волосы, сделала прическу. Хотя обычно встречала Новый год в халате. «Привет, мам!» Начала заготовленную речь, но продолжить мне не дали. «Ой, а вы, наверное, Эд?» — узрела мама моего спутника, оттеснила меня и кинулась к жертве. «Много вас слышала о талечке Анна Николаевна, можно Аня? Проходите. Что же вы стоите?» Эд немного опешил от такого натиска. Сразу видно, никогда не знакомился с родителями своих девушек. «Вадик!» — крикнула мама в глубину квартиры. «Алька приехала!» Из спальни появился папа. В новой рубашке, в наглаженных брюках. Он точно тогда вечера собирается ходить? «От духоты с ума сойти можно». «Вадим Иванович», — протянул руку Эд. «Ален папа». «Эонард». Похоже, Эд совсем перестал понимать, что происходит. «Вы не русский?» — подозрительно спросил папа. «Хм, не совсем». Подобрал Эд лучшую из возможных характеристик. «Но очень давно здесь живу». «Вадик, ты что в самом деле?» — зашипела мама. «Какая разница?» «Эд, вы проходите, пожалуйста, в зал. Присаживайтесь». В зале витал запах еловой хвои. Прямо как в детстве. Не хватало только аромата мандаринов. Сразу же почувствовался праздник. Я сжала ладонь Эда, он улыбнулся. Сказка. По телевизору показывали фильм «Чародеи». Всегда его обожала. Уставилась в экран, оставив Эда на растерзание родителям. Но он и правда держался милашкой. Улыбался маме, поддакивал папе. Хотя я понимала, что ему непросто. Не привык к такому напору. «Алечка, помоги мне на кухне», — попросила мама. Я поднялась и поплелась за ней, предчувствуя допрос. И почти не ошиблась. «Доча, ты где его нашла?» Налетела на меня мама, стоило закрыться кухонной двери. «Держись за этого парня руками и ногами. Если не выйдешь за него замуж, ты мне не дочь». «Мам, мы не думаем о браке», — попыталась осадить её пыл. «У Эда много работы, он постоянно занят». «Ничего, гражданский брак тоже брак. Девочки проговорились, что ты с ним живёшь». «Вот тебе и девочки». «Ага», — буркнула под нос. «Молодчина, смотрение упусти. Корми вкусно, характер свой боевой спрячь. Хотя бы до свадьбы. А тут у меня девочка бедовая». Знала бы мама, кого в дом привела её бедовая дочь, что бы сказала. Но пока родители были в восторге. Через час приехала моя двоюродная сестра Даша с мужем Серёжей. Её дочка Лиза с визгом носилась по квартире за таксой. Даша разговаривала с мамой, а косилась на Эда. Тот улыбался во все 32. Я на всякий случай села к нему поближе. Постоянная улыбка на лице всегда холодного Эонарда пугала похлещей ярости. Но бури не последовало. Ровно в полночь наши бокалы со звоном соединились, и я загадала желание никогда с ним не расставаться.